Глава девятая. Какая неожиданная встреча. Меня окинули внимательными взглядами, и я мигом пожалела о своём нежелании нарядиться, как на парад. «Ваша светлость!» Небольшой поклон с улыбкой, балансируя на одной ноге и держась рукой за дверцу кареты. Сбоку подошёл Хавьер, обменялся с Энвером кивками и подал мне руку. Я не успела ухватиться, как герцог тоже подставил мне локоть. «Вы не против со мной пообедать?» Взглянул на меня, перевёл взгляд на Хавьера. «Я всё равно один. Думаю, заеду, отведу и горячий салат. А тут вы». Я бы очень хотела ответить «нет», сама не знаю почему. Наверное, из-за того, что крайне неловко чувствовала себя рядом с таким красивым мужчиной, будучи одетой, как в огород. Впрочем, Энвера мой внешний вид совсем не смущал, и я согласилась. Хавьер отворил нам дверь в ресторан. А я шла, держась за локоть герцога, и старалась наступать на больную ногу, чтобы не висеть на мужчине. В ресторане было прохладно и очень уютно. По периметру стены вдоль окна стояли деревянные круглые столы на четверых. Под потолком висели сушёные травы, а в конце зала был растоплен огромный камин. За стойкой администратора стояла миловидная девушка в строгом чёрном платье. Она смотрела на вновь прибывающих гостей пустым невидящим взглядом, и натянуто улыбалась, обнажая ровные белые зубы. «Рады вновь видеть вас!» Эта фраза предназначалась явно Энверу. Сам герцог улыбнулся ей и повёл нас к столику, стоящему у камина. «Это мой стол, мне нравится его расположение, так что пришлось просто выкупить, чтобы никто не занимал». Расположение и правда было удобным, отсюда просматривался весь зал, и в то же время столик стоял в отдалении от других, И смотреть на огонь во время обеда тоже было приятно, расслабляюще. Хавьер вел себя несколько зажато. Сел на стол и сложил руки на коленях, немного нервно рассматривая пустой зал. Я тоже молчала, наслаждаясь тишиной, царившей в помещении. Кидала взгляды в окно. И только Энвера тянула на разговоры. «Могу я узнать, что с вами случилось, миледи?» Мужчина кивнул на мою стопу, перевязанную тканью. «Пустяки». «Небольшая царапина. Мы ездили к лекарю, а после в прачечную. Потом решили заехать пообедать. Должна признать, встреча с вами для меня тоже стала неожиданностью». Хавьер уткнулся в принесённое меню, и спустя пару секунд его брови поползли вверх. А потом он просверлил меня взглядом. «Ясно. Увидел цены». Я улыбнулась ему и вернулась к разговору с герцогом. «С ним мне нужно налаживать отношения во что бы то ни стало». И неформальная обстановка, в которой мы сейчас находимся, располагала к этому как нельзя лучше. Уже решили, что делать с приобретённым вами наследством? А что я могу с ним сделать, кроме как пытаться восстановить? Я нахмурилась. Мне не нравилось, куда ведёт этот разговор. Отказаться, например. Но тогда, боюсь, эти земли так и останутся ненужными. Мне, к сожалению, некогда заниматься графством. Я не знала, что можно отказаться. Энвер вскинул брови, и было видно, что он пожалел о том, что рассказал мне. «А вы же этого не сделаете?» Я переглянулась с Хавьером. В глазах Дворецкого читался такой же вопрос. «Только если пойму, что делать. Я, увы, никогда никем не правила. А в графстве семьсот человек. И, как я знаю, они очень дружелюбно настроены в отношении моей бабули. А по понаследствую ко мне». «Вы уже виделись с ними?» «С несколькими». Мне хватило, чтобы понять, как обстоят дела. С чего намерены начать исправление ошибок Меледи Закамской? С выдачи зарплаты всем жителям, которые она им задолжала. Я вздохнула и тоже открыла меню. Мои брови также поползли вверх. Один золотой за суп? За тарелку супа или кастрюлю? У меня лекарь получает два в месяц. Заказывайте, что пожелаете, я оплачу. Мой офигевший взгляд не укрылся от герцога, но я поспешила отказаться. «Что вы? У меня есть деньги!» «Не спорьте. Прошу, мне будет приятно вас угостить. Но позвольте задать нескромный вопрос. Вы молодая, красивая девушка и определённо из хорошей семьи». Тут Энвер запнулся, кинув быстрый взгляд на мою одежду. «Ну да, ну да, аристократки так не одеваются». «Откуда у вас столько денег?» «Нет, не подумайте, что это допрос, и можете не отвечать, если не хотите». Я слышала вопрос, но выдержала паузу перед ответом, а заодно выбрала несколько позиций из меню. Горячий салат с говяжьим языком, упомянутый герцогом, сырные лепёшки, на десерт клубничное мороженое и вишнёвый сок. Мы сделали заказ подошедшей официантке, и я, наконец, решила, как правильно ответить. Сказать, что у меня деньги от родителей, я не могла, поскольку придётся объяснять, кто они такие, и боюсь, что могу проколоться. Поэтому сказала правду. Моя бабушка любила коллекционировать всякое бара... Интересные вещи, вроде редкого вина и картин. Мне всё это не нужно, и я продала кое-что старому другу бабуле. Энвер задумчиво кивнул, почесав подбородок. Что ж, всего несколько дней в статусе графини. Они растерялись. Думаю, к моменту присвоения вам титула вы будете полностью готовы. Присвоение титула? Да. Разумеется, через месяц я подготовлю все необходимые бумаги. На следующей неделе возьму выписку из вспоминальные книги и приступлю к оформлению вас. Какой титул вы носите в данный момент? Я медленно замотала головой. Есть у меня один титул. Старой девы, не бывавшей замужем и в нормальных отношениях. На этом всё. Но не это меня напрягло. Апоминальная книга. Никакой записи о смерти бабки там, конечно же, нет. И я прямо сейчас готова растерзать её за то, что не предупредила». А Хавьера пнула ногой под столом, потому что он тоже не предупредил. Герцогу я с улыбкой ответила. «Конечно. Оформляйте». Обедали в тишине. Только Энвер то и дело пытался задавать какие-то вопросы, на которые я отвечала или улыбкой, или кивком. Я его практически не слушала, слишком уж нервно себя чувствовала. Когда с десертом было покончено, а Хавьер доел свой суп, герцог тоже отставил тарелку. «Я провожу вас до экипажа». И, не дожидаясь согласия, подхватил меня за талию так, чтобы мне было удобно шагать. Дворецкий запрыгнул на козлы, Энвер усадил меня в карету и с томной улыбкой чмокнул мою ладонь. «До скорой встречи, миледи». «До скорой» не хотелось бы, чтобы она была скорой. Хавьер. Едва карета тронулась, я принялась стучать в створку на окошечке, разделяющем меня и дворецкого. Хавьер, что за фокусы? Прости. Что ещё за поминальная книга, а? Что нам теперь делать? Ничего особенного, просто впишем имя Марии Закамской, всё. Ага, а где мы её возьмём? Так дома она Вспоминальные книги почти всегда хранятся в домах, за редким исключением в церкви. Фух, от сердца отлегло. Но потом я вспомнила, что герцогу нужна выписка из этой книги, а значит, мы и правда увидимся очень скоро. Вообще, Энвер мне понравился. Да и ко мне он настроен дружелюбно. Но, как говорила одна моя коллега, чем меньше попадаешься на глаза начальству, тем лучше для всех. И это истинная правда». «Будь незаметной, но делай заметные дела». Вот мой девиз. Был. Теперь же незаметной быть не получится. Когда вернулись домой, уже начался вечер. Солнце спряталось, и наступили сумерки. Моё самое любимое время суток. Когда ещё не темно, но и солнца уже нет. Такой уютный полумрак, приносящий с собой прохладу. Совсем недолго до полного наступления темноты. Поэтому я решила провести это время в саду. Хавьер отогнал карету, накормил и напоил лошадь. А я улеглась на лавочку под пышными ветвями дерева прямо у речушки. Мелькнула мысль, что комаров здесь ещё не видела. Что странно, у воды их обычно тучи. Потом меня привлекли плещущиеся рыбки. И днём была тишина, а с наступлением вечера в реке словно устроили пышный праздник. Рыбы выпрыгивали над водой с громким плюхом падали обратно. И их было так много, что не сосчитать. Они барахтались, словно куча носков в стиральной машинке на отжиме. «Пираньи. Это интересно. Мне всегда казалось, что они живут там, где вода застоялая. В прудах, озёрах. Но что бы в реке? А куда, собственно, ведёт эта речка? И откуда?» Пока я думала над добытыми вещами, со всей старательностью прогоняя образ сексапильного герцога из своей головы. Ко мне пришёл Хавьер. Он принёс с собой на подносе чайник, две чашки и вазочку конфет. «С ликёром?» — ухмыльнулась я, кивнув на сладости. Мужчина закатил глаза. «А надо было?» «Нет, спасибо. Оставим бабуле». «Надеюсь, ей хватит ума не возвращаться». Хмыкнул дворецкий, откусывая половину конфеты. «Я тоже. Объяснить людям её смерть ещё как-то можно, а вот внезапное воскрешение вряд ли получится». Я налила чая в чашку и зажмурилась, услышав запах. «Смородиновый». Вкусный должно быть чай. Хавьер захихикал. Нравишься ты мне, иномерянка. Я думаю, всё у тебя получится. С твоей помощью, Хавьер. С твоей помощью. Как вообще получилось так, что ты знаешь о других мирах? Ты ведь даже не удивился, когда меня увидел. Мне рассказал по секрету один мой друг. Он драконьей расы, а они всё знают. Да и Мария о том, откуда она знали всего двое. Граф де Монпас и я. Ох, и натерпелись мы с графом, пока научили Марию местным обычаям, чуть с ума не сошли. Теперь пришла моя очередь хихикать. Представляю себе девушку из 50-х годов России, внезапно попавшую в средневековье. Хоть этот мир сильно отличался от средневековья нашего мира, всё же здесь было что-то оттуда: например, экипажи, титулы, наряды. И мне это несказанно нравилось. Я никогда даже в самых смелых своих фантазиях не мечтала о других мирах. А теперь сижу в саду собственного замка и беседую с личным дворецким. Я окинула замок счастливым взглядом и улыбнулась. Почему-то не скучала по земле, по маме, по друзьям. Хотя у меня их и не было. Нет, были, конечно, как я думала. Но сейчас мне казалось, что даже Хавьер мне стал ближе, чем все те люди. Мужчина допил чай. Забрал поднос и, пожелав мне добрых снов, ушёл. Я посидела ещё немного и тоже отправилась спать и морально готовиться к завтрашнему дню.